Глава 70. Итак, Долсон убил своего конкурента, а потом застрелился. По крайней мере, данная часть этого дела закрыта. Произнеся эти слова, Джеймсон глянул из-за руля на своего напарника. Они возвращались обратно в отель. "Декер, ты вообще меня слышишь?" Тот не откликнулся. «И опять это не имеет никакого отношения к тикающей бомбе с часовым механизмом», добавила она. «Мы снова на исходной точке». «Не совсем». «В смысле? Ты что-то от меня утаиваешь? Терпеть не могу, когда ты так себя ведешь. Мы все таки напарники. Готовы поспорить, что вот у Робби Атрил нет никаких секретов». «Ничего я не утаиваю. Просто размышляю». «О чем? Прикрыв глаза, Декер загрузил из облака в голове одно воспоминание. «Кстати, о тикающей бомбе. Помнишь, какие слова Крамер та женщина нам привела? Что, мол, не стоит выращивать здесь овощи для собственного стола?» «Минуточку. Кто такое сказал?» Джудит Уайт. Крамер посоветовал ей не выращивать ничего для еды на их земле. Уайт передала нам эти ее слова, когда мы с ней беседовали. «Да, было дело», — припомнила Джеймисон. «Минуточку. Их ферма прямо по соседству с объектом ВВС. И ты думаешь...» Сразу декер не ответил, поскольку в голове всплыло еще одно воспоминание. Кое-что из сказанного Дэниелсом. И это показалось куда более зловещим, чем слова Крамер. «Поехали-ка навестим братьев еще разок». «Зачем?» «Просто послушай меня, Алекс». «Ладно, но ты явно не стремишься все упростить», — резко бросила она. «А с каких это пор со мной просто?» «Ну что ж, иногда все-таки можно сделать над собой небольшое усилие». Круто развернув машину, Джеймисон направила ее в обратную сторону. Через сорок минут они подкатили к металлическим воротам, перекрывающим въезд в колонию братьев. Теперь они были наглухо закрыты. Переведя рычаг в парковочное положение, Джеймисон повернулась к Деккеру. «Ну, и теперь что?» Тот выбрался из машины и огляделся по сторонам. Алекс последовал его примеру. «Что ищем?» Он все оглядывал бесчисленные акры сельскохозяйственных земель. «Они уже здесь сравнительно давно, так ведь? В смысле, братья?» «Сам ведь знаешь, что так». «В смысле, конкретно в этом месте». Виту Джеймисон был неуверенный. «Ну, судя по тому, как тут все выглядит, они здесь уже как минимум пару-тройку лет. По крайней мере, столько потребовалось бы времени, чтобы отстроить все то, что мы сейчас видим». Дэкер продолжал наблюдать, как пара тракторов Джон Дир медленно движутся по полю вдалеке. Прямо за ними маячила пирамида базы ВВС. «По-моему, на этот счет ты права». «Но почему так важно, сколько они тут уже времени?» «Это всего лишь версия», — отсутствующий отозвался он. «Так объясни ее! возмутилась Джеймисон. Деккер ничего не ответил, направился обратно к внедорожнику, и она с недовольным видом потянулась за ним. «Мы изначально все поняли не так», — произнес он, останавливаясь возле пассажирской дверцы машины. «Что именно?» «Если это находится на территории базы ВВС», — начал было Декер, но теперь до да, Джеймисон наконец дошло, к чему он клонит, и она опередила его. Оружие массового поражения. Никто не смог бы добраться до него, находясь оно на территории базы. Ты хочешь сказать, что все эти вещества могут быть спрятаны на тех землях, которые были проданы с аукциона? Вот именно. Но я точно так же не представляю их и на территории братьев. В смысле, как кто-то мог бы надеяться добраться до них без их ведома? Он ненадолго умолк с еще более недоуменным выражением на лице. Хотя, зачем еще Крамер было советовать Джудит Уайт не употреблять в пищу урожай, который они тут выращивают. Ты хочешь сказать, она думала, что если отравляющие вещества закопаны где-то здесь, то они могли просочиться в почву и заразить ее? Вот именно. На лице Джеймисон отражалось все большее понимание. Но декер Часть проданных с аукциона земель сдана в лизинг. Братья их никак не контролируют». Он стрельнул в нее взглядом. «Нефтяники! Погнали!» Подбежав к машине, они запрыгнули внутрь. Проехав некоторое расстояние, Джеймисон затормозила по соседству с территорией, занятой участком всеамериканской энергетической компании. Из бинокль?» — спросил Декер. Вытащив прибор из ящичка между сиденьями, она передала его напарнику. Амос навел резкость и оглядел участок. Потом перевел бинокль на базу ВВС, вдали и отделяющие ее земли. Где-то через минуту Джеймисон спросила. «Ну что, видишь что-то интересное?» «Интереснее всего то, чего я не вижу». «И что же?» «На участке никто не работает. Он пуст». Они что, уже закончили взламывать пласт? Дай глянуть. Она не спеша обозрела огороженную территорию, после чего опустила бинокль. Но если они уже взломали пласт и начали добычу, почему нет газового факела вон над той трубой, видишь, торчит? Помнишь, как в тот раз я обратила на это внимание, а ты назвал это чудом? Я не вижу, чтобы эта вышка качала нефть, как на всех остальных участках. «Нам надо проконсультироваться со специалистом. Я знаю, с кем именно».